Обед происходил при гравитации в одну четверть. Хрустальный зал находился в нижней части паучего гнезда. Его венчал купол из прозрачной хрустальной пластика стали. За почти невидимыми сводами их окружала ясная чернота космоса, россыпи холодных сверкающих звезд, сложное сплетение паутины. В внизузу видна была каменистая поверхность станции. множество пересекающихся транспортных труб, большие серебряные пузыри лабораторий, крепящиеся в узловых точках, изящные минареты сияющих стрел, башни отелей звездного класса вздымающиеся в холодный мрак космоса. Прямо над головой висел огромный шар самого сатлема, бледно- голуббой и коричневый с за ввихрениями облаков. К нему поднимался орбитальный лифт, все выше и выше, пока огромная шахта не становилась тоненькой ниточкой, а потом и вовсе исчезала. Вид был ошеломляющий. Зал обычно использовался только для важных государственных мероприятий. Последний раз он открывался три года назад, когда Джоззан Райлл приезжал наверх, чтобы встретить одну с доезжую знаменитость. Но Толи Мьюн обошла все запреты. Еду приготовил шеф-повар, которого она одолжила на вечер на одном из лайнеров транскорпорации. Пиво было реквизировано у торговца, сделавшего остановку на пути на мир Генри. Сервиз позаимствован в Музее планетарной истории. За большим столом из ибена огненного дерева, черного, пронизанного длинными алыми прожилками, хватило бы места для 12 человек». Прислуживали за столом молчаливые скромные официанты в черных с золотом ливреях. Тафф вошел, держа на руках кошку, бросил взгляд на роскошный стол и уставился на звезды и паутину. «Отсюда видно ковчег», — сказала ему Толя Мьюн. «Вон та яркая точка влево и кверху от паутины». Тафф посмотрел, куда она показывала. «Это трехмерное изображение?» — спросил он, поглаживая кошку. нет черт возьми это все видно на самом деле то она усмехнулась не беспокойтесь вы в безопасности это пластика сталь тройной толщины не планета не лифт на вас не упадут а вероятность попадения в купол метеорита астрономически мало Я полагаю здесь довольно интенсивное движение сказал Хлен of какова вероятность того что в купол врежется какой-нибудь турист взявший на прокат вакуумные сани потерянный инструмент или прогоревший импульсное кольцо. «Побольше», – признала Столи Мьюн. «Но в тот самый момент, когда это случится, запечатаются тамбуры, заводят сирены и откроется ящик с аварийным комплектом. Это должно быть в любом помещении, граничащем с вакуумом. Портовые правила. Так что если что-то случится, а это маловероятно, у нас будут легкие скафандры, кислородные мешки и даже лазерная горелка на тот случай, если мы захотим сами заделать пробой, но пока сюда не прибудут паучки». Но за все время что существует порт, такое было всего раза два-3, так что можете наслаждаться зрелищем и не беспокоиться. Мадам сказал Хелен таф с достоинством Я не беспокоюсь, я просто проявляю любопытство хорошо согласилась она. лиюн пригласила его садиться таф неловко втиснулся в кресло и пока официант подавал тарелки с закусками и корзинки с горячим грибным хлебом сидел молча поглаживая черно-белую шкурку паники закуски были трех видов маленькие пирожки с пряным сыром и грибным паштетом есть что-то типа маленьких змеек или может быть больших червей запеченных в ароматном оранжевом соусе та дал две змейки своей кошки которая жадно их проглотила потом взял пирожок понюхал осторожно откусил проживал и и кивнул головой. «Превосходно!» объявил он. «Значит, это кошка!» сказала Толи Мьюн. «Несомненно так!» ответил Таф, отрезая кусок грибного хлеба. Изнутри батона поднималась струйка пара и аккуратно намазывая его толстым слоем масла. Толи Мьюн потянулась за своим хлебом и обожгла пальцы о горячую корочку. Но она не отступила. Перед Тафом не следовало показывать слабость в чем бы то ни было. вкусном сказала она проглотив первый кусок знаете таф и большинство садатлыцев не едят так хорошо этот факт не остался мною незамеченным отозвался таз беря двумя пальцами еще одну змейку для паники которая забралась за ней ему на руку по правде говоря калорийность нашего обеда примерно равна тому что средний житель потребляет за неделю судя по одним только закускомм и хлебу я смерюсь предположить что мы уже вкусили больше гастрономического удовольствия чем средний садлыс получает за всю свою жизнь бесстрастно отозвался та подали салат тав попробовал его и одобрил толем юн ковыряла в тарелке и ждала пока официанты не отойдут к стене тав сказала она кажется у вас был какой-то вопрос хайланд тафф поднял глаза от тарелки и посмотрел на толем мьюн На ее лице ничего не отражалось вы правы сказал он паника тоже смотрела на толем мьюн своими узкими глазами такими же зелеными как нео трава в салате. 39 миллиардов тихо произнесла то ли юн таф моргнул несомненно так сказал он Она улыбнулась и это все что вы хотите сказать of посмотрел на огромный шар с атлем и висевшие над их головами раз уж вы хотите знать мое мнение начальник порта то я осмелюсь сказать что хотя эта планета представляется весьма большой я не могу не сомневаться действительно ли она достаточно велика нисколько не осуждаю ваших обычаев культуры и цивилизации я все же думаю что население с 39 миллиардов человек то «Можно считать все же несколько избыточным!» То Лем Юн криво ухмыльнулась. «Вы так считаете?» Она откинулась на спинку стула, позвала официанта и велела подавать напитки. Пиво было густым и темным, с толстой шапкой ароматной пены. Его принесли в больших кружках истравленного стекла с двумя ручками. То Лим Юн подняла свою кружку довольно неуклюже, наблюдая, как в ней плечется напиток. «Вот почему я никогда не привыкну к гравитации», — сказала она. «Жидкость, черт возьми, должна выжиматься из пластиковых бутылок. А с этими только и жди, что выйдет какая-нибудь неприятность». Она отпила глоток. И над губой остались усы из пены «Ммм, однако неплохо», — сказала она, вытирая рот тыльной стороной ладони «Ну ладно, Таф, я думаю, хватит играть в прятки», — продолжала она, ставя кружку на стол с чрезмерной осторожностью человека, не привыкшего даже к такой слабой гравитации «Вы, конечно же, подозревали о наших проблемах с перенаселением, иначе бы не задали такого вопроса, и к тому же вы поглощаете всякую другую информацию» для чего любопытство моя слабость мадам ответил то и я просто хотел решить задачку сатле а может быть надеюсь что в процессе решения сумею найти какие-то средства вывести вас из тупика и произнесла то ли юн вы подтвердили предположение о перенаселенности которая вынужден был сделать теперь все становится ясно ваши огромные города поднимаются все выше и выше в небо потому что вам надо где-то размещать свою стремительно растущее население вы не И тщетно пытаетесь бороться за сохранение своих сельскохозяйственных земель. Ваш великолепный порт работает с заметным напряжением. Лифт постоянно движется, потому что вы не можете сами себя прокормить и вынуждены импортировать продовольствие с других планет. Ваши соседи вас боятся и возможно даже ненавидят, потому что несколько веков назад вы попытались решить свою проблему перенаселения при помощи эмиграции и захвата новых территорий, но разразилась война. ваши люди не держат домашних животных потому что на садатле нет места для тех особей кроме человека которые не являются эффективным и неотъемлемым звеном продовольственной цепочке средний садатлемец гораздо ниже чем положено быть человеку из-за многовекового недоедания и нормирования буквально всего вызванного экономической необходимостью Поэтому каждое ваше поколение становится ниже ростом и слабее предыдущего приспосабливаясь как все с более скудным рационом все эти беды прямое следствие перенаселения похоже вы не очень-то это одобряете заметила то ли мюн я не собираюсь вас критиковать у вас есть и свои достоинства в целом вы трудолюбивы общительны нравственный цивилизованы изобретательно ваше общество ваша техника и особенность темпы интеллектуального развития просто достойны восхищения наша техника сухо сказала то ли мюн это единственное и Что спасает наши паршивые задницы мы импортируем 34 процента калорий еще около 20 процентов мы выращиваем на тех сельскохозяйственных землях что у нас еще остались остальное продовольствие производится на фабриках из нефтехимических продуктов и этот процент с каждым годом растет должен расти только пищевые фабрики могут достаточно быстро приспосабливаться к росту населения но с ними тоже проблема у вас заканчиваются запасы нефти вставил там да черт возьми сказала то лимюн не возобновляемые ресурсы все такое разумеется вашим правящим органам примерно известно когда начнется голод через 27 стандарт лет сказала то ли мюн примерно срок постоянно меняется потому что возникают разные факторы до того как наступит голод может начаться война так считают некоторые эксперты а может быть будут и война и голод в любом случае погибнет много людей мы цивилизованные люди то в Вы сами это сказали настолько цивилизованный черт возьми что просто невероятно общительные нравственные жизнеутверждающие и так далее но даже и это сейчас рушится У условия жизни в подземных городах становится все хуже и хуже с каждым поколением и некоторые наши лидеры даже говорят что там идет обратная эволюция люди превращаются в каких-то вредителей убийства изнасилования тяжкие преступления с каждым днем их все больше и больше. Два случая каннибализма за последние полтора года и в ближайшие годы будет еще хуже. Все это растет вместе с ростом населения. вы меня понимаете так? Несомненно так бесстрастно отозвался он. Официанты внесли горячие. На блюде горкой высились дымящиеся кусочки мяса только что из духовки к нему подали четыре вида овощей. Хэвилан Таф позволил до краёв наполнить свою тарелку пряными стручками, пюре из смаклей, сладким корнем, масляными узелками и попросил официанта отрезать для паники несколько тоненьких кусочков печины. То Лим Юн взяла толстый кусок мяса, полила его коричневым соусом, но попробовав обнаружила, что больше не хочет. Она наблюдала, как ест Таф. Ну... так что же напомнила она ему может быть я сумею оказать вам небольшую услугу в вашем затруднительном положении сказал тав ловко подцепляя вилкой пряные стручки Вы можете оказать нам большую услугу сказала толем юн продайте нам ковчег это единственный выход вы это знаете и это знаю я. назовите цену я взываю к вашей нравственности черт возьми продайте и вы спасете миллионы жизниизней может быть миллиарды вы станете не только богачом, но и героем если вы хотите мы даже назовем вашим именем свою паршивую планету мысль интересная заметил тав и все же каким бы ни было мое тщеславие боюсь что вы переоцениваете возможности бывшего инженерно экологического корпуса в любом случае ковчег не продается как я уже сообщал вам. может быть я осмелюсь предложить вам простое решение ваших трудностей если оно окажется действенным я был бы рад позволить вам назвать моим именем город и или малые астероид то лимюн рассмеялась и отпила приличный глоток пива продолжайте так говорите расскажите мне об этом простом банальном решении и Ну провести целый ряд мероприятий. Г ядром этой концепции является контроль за численностью населения, осуществляемой при помощи биохимических или механических противозачаточных средств полового воздержания и юридических ограничений. Механизмы могут быть разными, но конечный результат должен быть один. садатлыцы должны размножаться несколько медленнее это невозможно сказала толемью едва ли возразил тав другие миры гораздо старше сатлы мы этого добились это ничего не значит сказала толемью она сделала резкое движение своей кружкой и пиво пролилось на стол она не обратила на это внимание вы не оригинальный таф эта идея отнюдь не нова у нас даже есть политическая фракция которая отстаивает ее уже сотни лет нулевики и Так мы их называем. Они хотят свести рост населения к нулю. Кажется, их поддерживает 7, ну, или 8 процентов сатлемцев. Массовый голод, несомненно, увеличит число приверженцев этой идеи, заметил Тафф, поднося к рту вилку с пюре. Паника одобрительно мяукнула. Тогда будет уже поздно, и вы, черт возьми, это прекрасно знаете. Проблема в том, что там внизу масса людей не верит, что им грозит голод, сколько бы они не слышали зловещих прогнозов. этом мы и раньше слыхивали говорят они И черт меня подери, если они не правы еще И еще их бабушкам и продедушкам грозили что вот-вот наступит голод, но раньше на Сатле всегда удавалось отложить катастрофу на следующее поколение. они всегда находили решения. Большинство горожан уверены, что они и впредь всегда его найдут. Такие решения, о которых вы говорите по своей природе всего лишь временные меры сказал Хейвилланд таф это очевидно. единственное верное решение проблемы это контроль за численностью населения вы нас не понимаете так да? что «Ограничение рождаемости – это просто проклятие для большинства соотлэмцев. Его никогда не поддержит такое количество людей, чтобы с ним пришлось считаться. И если они согласятся с этой идеей, то уж не для того, чтобы избежать какой-то идиотской нереальной катастрофы, в которую все равно никто не верит». Несколько особо глупых и особенно наивных политиков пытались это сделать, и их тут же облили грязью, заклемили как безнравственных сторонников антижизни. «Понятно», – сказал Хэвлен Тафф. А вы начальник портом юн тоже человек сильных религиозных убеждений она нахмурилась и отпила глоток пива да нет черт возьми кажется я агностик не знаю я не очень-то об этом задумывалась но я тоже за нулевой вариант хотя внизу я бы никогда в этом не призналась многие паучки нулевики в маленькой замкнутой системе такой как наш порт последствия неограничного размножения быстро становятся очевидными и неприятными внизу это не так заметно а церковь и вам известно о церкви эволюционирующей жизни недавно я получил общее представление о ее заповеди ответил тав Сатлы колонизировали старельщины церкви эволюционирующей жизни поянила толем юн они бежали от религиозного преследования натари и а преследовали их потому, что они размножались с такой скоростью, что грозили занять всю планету, что не особо нравилось старцам. «Полне понятное чувство», – вставил Тап. «То же самое погубило и программу колонизации, которую несколько веков назад предприняли экспансионисты. Церковь!» но ну, она учит что назначение жизни заполнять вселенную что жизнь абсолютное добро анти жизньнь энтропия абсолютное зло считается что между жизнью и анти жизньизю существует что-то вроде соревнования борьбы мы должны эволюционировать учит церковь через все более высокие и высокие ступени чувственности и гениальности стать подобными богам и успеть предотвратить тепловую гибель вселенной поскольку эволюция происходит посредством биологического механизма размножения мы должны размно нажаться должны, должны обогащать свой генофон должны сеять наши семья на других звездах ограничивать рождаемость э... это значит вмешиваться в переход к следующей ступени эволюции человечества не дать родиться гению будущему богу носителю одной мутантной хромосомы которая могла бы вывести человечество на следующую высшую ступеньку лестницы кажется я уловил суть символа веры мы свободные люди то продолжала то лим юнь «Разные религии, свобода выбора и все такое. У нас есть и реканеры, и старохристиане, дети мечтателя, у нас есть бастионы Стального Ангела, общины Мелдора, все, что хотите». Но больше 80% населения все же принадлежат к церкви эволюционирующей жизни, и их вера сейчас сильнее, чем когда бы то ни было раньше. Они смотрят вокруг и видят все плоды учения церкви. Когда у вас миллиарды людей, у вас есть миллионы гениев и есть стимул, который создает яростное оплодотворение, жестокая конкуренция, невероятная нужда. Так что неудивительно, черт возьми, что Саотлем достиг поразительного уровня технического развития. Они видят свои города, свой лифт «Видят людей, которые приезжают к нам учиться сотни планет, видят, как мы затмеваем все соседние миры. Они не видят катастрофы, а лидеры церкви говорят, что все будет хорошо, так какого же черта они должны воздерживаться?» Она с силой хлопнула ладонью по столу, обернулась к официантам. «Эй, там!» – крикнула она. «Еще пиво! И побыстрей!» Она снова повернулась к Тафу. «Так что не нужно мне ваших наивных предложений». в нашей ситуации контроль за рождаемостью совершенно неприемлем это невозможно вы это понимаете та в моих интеллектуальных способностях можете не сомневаться сказалхайланд тав он гладил панику которая наевшись ветчины устроилась у него на коленях тяжелое положение соатлемцев тронула мое сердце на «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы облегчить ваши страдания». «Значит, вы продадите ковчег?» – резко спросила она. «Это необоснованное предположение», – ответил Тав. «И все же, прежде чем улететь на другие планеты, я, конечно же, сделаю все, что смогу, как инженер-эколог». Официанты внесли десерт – большие сине-зеленые желейные фрукты, плавающие в вазочках с густыми взбитыми сливками. паника понюхала сливки издалека и вспыгнула на стол чтобы изучить их поближе то ли мюн покачала головой заверите это сказала она слишком жирно мне просто пиво та взглянул на нее и поднял палец минуточку не стоит выбрасывать вашу порцию этого восхитительного кушания паника с удовольствием им полакомиться начальник порта отпила глоток из новой кружки с темным пивом и нахмурилась мне больше нечего сказать так у нас кризис и «Мы должны получить этот корабль. Это ваш последний шанс. Продадите?» Таф посмотрел на нее. Паника быстро поглощала десерт. «Моя позиция неизменно!» «Ну тогда извините», <кзвук> — сказала Толи Мьюн. «Я этого не хотела». Она щелкнула пальцами. В возникшей тишине, когда было слышно только, как паника лакает сливки, этот звук прозвучал словно выстрелом. рослые предупредительные официанты стоявшие у прозрачных хрустальных стен сунули руки под свои аккуратные черный золотом левреи и достали нерво пистолет таф моргнул обернулся сначала вправо потом влево осмотрев каждого по очереди паника в это время добралась до его десерта предательство спокойно сказал он я разочарован вы воспользовались моей доверчивостью и добродушием вы сами меня заставили таф. «Вы паршивый идиот!» «Подобные гнусные оскорбления не оправдывают вашего предательства, а лишь усугубляют его», заявил Тафф, держа в руке ложку. «Полагаю, теперь меня тайно злодейским образом умертвят». «Мы цивилизованные люди!» гневно воскликнула Толи Мьюн, злая на Таффа, на Джозена Райла, на проклятую церковь эволюционирующей жизни и больше всего на саму себя за то, что довела дело до этого. «Мы даже не украдем у вас этот брошенный корабль, которому вы так чертовски привязаны!» «Все по закону, Тафф! Вы арестованы!» «Несомненно так», — сказал Тафф. «Подчиняюсь. Я всегда стараюсь соблюдать местные законы. По какому обвинению меня будут судить?» Толи Мьюн хмуро улыбнулась, прекрасно понимая, что сегодня в паучьем гнезде ее будут называть «стальной вдовой». Она показала на дальний конец стола, где сидела паника, и улыбнулась. «Незаконный воз вредителей в Сат-Лэмский порт», — сказала она. Тафф аккуратно положил ложку и скрестил руки на животе. «Насколько я помню, я привез с собой панику по вашему особому приглашению», то Лим Юн покачала головой. «Не отпирайтесь, Тафф». Наш разговор записан на пленку правда я заметила что никогда не видела живого животного но это простая констатация факта и ни один суд не сможет усмотреть в этом подстрекательство к преступному нарушению наших законов по охране здоровья по крайней мере ни один наш суд она жалобно улыбнулась как будто прося прощение понятно отозвался та в таком случае давайте не будем терять время на юридические махинации и я признаю себя виновным и заплачу штраф за это незначительное нарушение законов хорошо сказала толемью штраф 50 стандартов она сделала знак рукой один из ее людей подошел и взял панику со стола конечно закончила она вредитель должен быть уничтожен и